«Была годна только для того, чтобы отвести первый удар?» «Тогда беги, дорогая Санча», — сказала Инесса с обычной мягкостью и как бы ничуть не тревожась о том, что ожидает ее через несколько часов. «Дай мне умереть одной. Я умру счастливая. Я унесу с собой образ Фернандо. Жизнь — не слишком дорогая цена за то счастье, которое я испытала, увидев его после двух лет разлуки. Я приказываю тебе немедленно уйти». Сойди вниз и притаись около ворот двора. Надеюсь, тебе удастся спастись. Прошу тебя только об одном. Отдай этот крест, осыпанный алмазами, Дону Фернандо. И скажи ему, что, умирая, я благословляю возникшую у него мысль вернуться с Майорки. На рассвете, при первом звуке колокола, Донья Инесса разбудила мужа, и сказала ему, что идет к миссию в монастырь Святой Клары. Хотя монастырь находился в этом же доме, Дон Блас, не ответивший ни слова, приказал четырем слугам сопровождать жену. В церкви Инесса стала около решетки монахини. Минуту спустя стражи, которых Дон Блас приставил к жене, увидели, как решетка раскрылась, и Донья Инесса вошла внутрь. Она объявила, что по данному ею тайному обету она становится монахиней и никогда не выйдет из монастыря. Дон Блас пришел требовать свою жену, но Аббатиса уже успела предупредить епископа. Этот панелат с отеческим видом ответил на угрозы Дон Бласа. Без сомнения, достойная Донья Инесса, Бустус и Москера не имела бы права посвятить себя Господу, если бы она была вашей законной супругой. Но Донья Инесса утверждает, что при заключении брака не были соблюдены некоторые правила. Несколько дней спустя Донья Инесса, которая возбудила процесс против мужа, была найдена в своей постели, заколотая кинжалом. А вскоре затем брату Инессы и Дону Фернандо За участие в заговоре, раскрытом Донбласом, отрубили головы на городской площади Гранады.